Это был запах первой, клонившийся к концу ночи, которую он провел, шатаясь по Парижу без разрешения грималя. Это был свежий запах наступающего дня, первого рассвета, пережитого им на свободе. Он был предвестием какой-то другой жизни. Запах того утра был для Гренуя запахом надежды, он бережно хранил его, и каждый день,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 он беспрерывно пригубливал благородные ароматы. После бутылки с ароматом надежды он откупривал бутыль 1744 года, наполненную теплым запахом дров перед домом мадам Гайар, а затем выпивал флягу вечернего аромата, насыщенного духами и терпкой тяжестью цветов, подобранного на окраине парка в Сен-Жермен-де-Пре,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 Последние фляги, самые роскошные, это был аромат девушки с улицы Маре.